Глава двадцать вторая Руслан нехотя отстранил меня, держа за плечи и недовольно всматриваясь в мое лицо. — Где каратель? — рявкнул он. — Какого черта отпустил тебя? — Он не совсем виноват. — Стала я на сторону недавнего врага. Точнее, совсем не виноват. Командир уставился на меня с подозрением, изогнув бровь. решила, что не стоит ему пока говорить о внезапно пробудившейся во мне новой способности, тем более я сама в ней ещё не разобралась. Я обманула его опять. Пожало плечами и хлопнула ресницами. Так что можешь наказать меня, улыбнулась виновато. Ком вздохнул тяжело и импульсивно притянул меня к себе. Прижалась щекой к его тёплой груди и почувствовала, как он целует меня в макушку. Но кредит нежности исчерпал себя через чур быстро. Буквально через секунду Руслан грубо оттолкнул меня и выругавшись, отошёл назад. Со злостью осмотрел свои руки, а потом спрятал их в карманы. Не подходи. Вернись на базу немедленно, прорывел гневно, после чего направился к выходу, вслед за отчаянными карателями. Мерзкое предчувствие охватило меня, но я отказывалась ему верить. Нет, не может быть. Только не это, пожалуйста. Опешила и на некоторое время застыла на месте, но потом всё же, несмотря на приказ не приближаться, я последовала за командиром. Наблюдала, как, подойдя к карателю, он снял с плеч рюкзак и протянул ему, а потом тут же отдёрнул руку. Они о чём-то напряжённо заговорили, и мои уши донесли лишь жалкие обрывки фраз, но их хватило, чтобы сердце прекратило биться. Что случилось? всхлипнула я, хотя заранее знала ответ. Командир оглянулся, окинул меня мрачным взглядом, а потом резким движением дёрнул за ворот своей куртки, отодвигая его и открывая моему обзору горла и часть плеча. «Посвети!» — кивнул каратель, наклонил голову на бок. И луч фонаря устремился на чёрную метку, что растекалось по коже Руслана. Я обречённо зажмурилась, молясь, чтобы всё оказалось дурным сном, но кошмар не исчезал. Командир был заражён. а значит, станет пустым или сойдет с ума, как пуля и марат. В любом случае, в группе отчаянных ему больше нет места. И все произошло из-за меня. Жалобно простонала и обхватила себя руками. Когда? Бесстрастно бросил каратель, хотя я чувствовала, какая буря происходила сейчас у него внутри, примерно такая же, как и в моей душе. Около двух часов назад. Их было слишком много. качея опустошили полностью. Небрежно выдохнул ком. Сами виноваты, надо было быть осторожнее. Получается, времени у тебя приблизительное до утра, кивнул Руслан. Максимум до обеда. И проведя рукой по подбородку, добавил: А может, всё вообще произойдёт через минуту? Ты же знаешь, предугадать сложно. хмыкнул многозначительно. Я бы не вернулся, если бы не лекарство. Надеялся успеть передать их вам. Успел, усмехнулся он. Я прикрыла рот ладонью, отчаянно пытаясь сдержать рыдания. Ком старался даже не смотреть в мою сторону, говорил спокойно, выглядел холодным и бесстрашным. Однако я чувствовала острую безысходность, что прожигала его всего и передавалась мне. Как ни кстате, проявила симпатия. Вснее ещё больнее. Изгнания каратель пытался быть невозмутимым, но сорвавшийся голос выдавал его с головой. "Да, за одно уведу от вас оставшихся пустых", остальным тоном выдал Руслан, и в этот момент из моей груди всё-таки вырвался громкий всхлип со стоном. "Пока они ещё чувствуют во мне человека", прозвучало как удар в набат. Они продолжали беседовать так, словно ничего не случилось, чётко, ясно по протоколу. Чёртовы вояки. В то время, как я медленно умирала. И это оказалось гораздо больнее, чем когда я истекала кровью в зеркальной комнате. Там погибало мое тело, а здесь душа. А что делать-с? Начал каратель, но осекся, скользнув по мне быстрым взглядом. Я заберу ее с собой. Отчеканил ком и тут же добавил. А ты присмотри за журналисткой. О ком они говорили. Если меня Руслан решил передать в руки карателя, то кого собирался забрать с собой? В изгнание. Вряд ли кого-то близкого, дорогого, или... «Я с тобой ухожу, Руслан!» Выпылила я, ожидая его негативную реакцию. «Нет». Сталью выстрелил. «Ты останешься здесь, в безопасности». «Уверен? Ты же видел, что со мной происходит?» Сложила руки на груди и вскинула подбородок. «Не исключено, что я заржена, а может, являюсь носителем». Каратель удивлённо откашлялся и вопросительно уставился на командира. Тот вздохнул, укоризненно покачал головой, но при этом понимал, что нельзя дальше скрывать правду. Буквально через минуту Руслану умудрился пару фраз рассказать обо всём, что произошло после моей попытки побега, как будто отрепортировал. Наверное, это тоже издержки военной профессии. "Хоть ты объясни ему, что я опасна для группы", воззвала я к логике карателя, но он не спешил перечить другому. «Значит, будешь сидеть в зеркальной комнате, как...» Мой бывший враг опять не договорил, одернув себя на полусловие. «Что вы оба скрываете? Или кого?» Раздраженно воскликнула я, усиленно отгоняя версию, которая мне катастрофически не нравилась. «Думаешь, я смогу журналистку удержать? Посмотри, какая упертая она у тебя!» Усмехнулся каратель, говоря с другом так, будто меня здесь нет. «Нельзя ее в изгнание», — обреченно возразил Ком. «Она же человек». «Ты, кстати, пока что тоже». Дотронулась до плеча Руслана, но он резко сбросил мою руку. «Может, в тебе так и не проявится пустой. Надо подождать, понаблюдать за тобой». «Я же говорю, упертая», — нервно рассмеялся каратель. «Покажи ей, командир». Тон его стал чересчур серьезным. «Покажи, кто у нас на нулевом. И она сама откажется от тебя». Проговорил с непоколебимой уверенностью. Я едва ли не ударила его от возмущения. Плохо он меня знает. Однако смесь страха, вины и горечи, которая исходила от Руслана, заставила меня засомневаться. Выдержав паузу, словно собираясь с духом, ком кивнул и, избегая зрительного контакта со мной, направился на базу. «Преодолеваем длинный коридор». Ненадолго останавливаемся возле железных дверей, но лишь для того, чтобы открыть их и войти внутрь. Нулевой этаж встречает нас с пертым воздухом, сводящий с ума темнотой и пугающим до дрожи в коленях пением с тоном, доносящимся из мрачных глубин. Звук точь-в-точь точь как тот, что я слышала, когда побывала здесь в первый раз. Пришло время открыть ящик Пандоры, но я уверена, что мне не понравится то, что я увижу внутри. «Куда думаешь направиться?» Небрежно бросает каратель, шагая впереди, но при этом даже не оглядывается, будто боясь показать истинные эмоции. Но я их чувствую и так. Грусть в перемешку со злостью. «Пойдем через лес», как ни в чем не бывало, произносит командир, а меня окутывает его бессильным отчаянием, от которого больно в груди. «Да и не столь важно, куда. Главное, как можно дальше увести от вас пустых, пока есть время». Хочется накричать на них, чтобы прекратили говорить так, словно всё идёт по плану. Но мои мысли опять переключаются на режущие слух звуки, исходящие из глубины нулевого этажа. Мы проходим ряд хаотично разбросанных пластиковых дверей, но не останавливаемся ни у одной из них. Движемся дальше к баррикадам. Здесь поворачиваем совсем, как в моём видении, и утыкаемся в коричневую дверь, обитую железом. Жёсткие стоны становятся невыносимыми. Забираются в голову, взрывают ее изнутри. Хочется сбежать, но желание получить ответы сильнее. Каратель подбирает нужный ключ и со скрежетом проворачивает его в замочной скважине, вторя звуком, доносящимся изнутри. Укладывает ладонь на дверную ручку, пока я невольно обхватываю себя за плечи, и резко дергает скрипящее полотно на себя, открывая камеру, увешанную зеркалами, похожую на ту, где были мы с Эриком. Жестом каратель указывает мне оставаться на месте. Первым пропускает в помещение командира, а потом заходит сам. Не выдержав, врываюсь вслед за ними, игнорируя недовольный кашель Руслана. Протискиваюсь между мужчинами и замираю, чувствуя на локте цепкий хватку карателя. Командир всё ещё не смеет касаться меня, потому что боится заразить, потому что не хочет навредить мне, потому что оберегает. всё уходит на второй план, когда я вглядываюсь в противоположную часть комнаты, куда направлен луч фонаря, и вижу её. Светлые спутанные волосы, лоснящиеся волнами, прикрывающие лицо. Объёмный балахон явно наспех надетый на истощённое тело, которое чуть ли не просвечивается от голода. И как выжила вообще? Впрочем, это же пустая, а ей не нужна пища в привычном понимании этого слова. Её сорпанные руки пронизаны чёрными линиями. Издалека она похожа на сумасшедшую в палатке психбольницы, но стоит ей поднять голову, направить на меня стеклянный взгляд и замереть, как я сразу узнаю её, несмотря на то, что лицо превратилось в маску, как у всех пустых. Я чувствую её боль и опустошённость, роюсь в своём сознании и наконец вспоминаю Именно эту женщину я видела, погружаясь в мысли Руслана. Её он спасал, рискуя жизнью. Ради неё готов был убить человека. Её любили и продолжают любить так одержимо, что мучает сам, не понимая этого. Здесь, на нулевом этаже, в грязной зеркальной комнате всё это время жила она, жена командира.